Глава 24. Ловушка Новости были неутешительные. Во-первых, дефицит магии повсюду. Чёртов мир работал на магической энергии, которой теперь не хватало. Точнее, то тут, то там она время от времени исчезала, и эти перебои всех жутко нервировали, заставляя скупать и запасать накопители силы. Те, в свою очередь, тут же подскочили в цене. Найти их стало непросто, а еще сложнее пополнить. Потому что маги берегли свой резерв, и не спешили делиться силой. Во-вторых, разрывы в пространстве. С ними было куда как хуже. Они могли как начать стянуть энергию Сакинчара, так и наоборот. Из прорехи могла прийти волна силы, чуждая этому миру. Она портила артефакты защитников, выжигала резерв, или могла поднять умерших. А еще являлись существа, которых в газетах называли «тварями нижних миров», которые тут же пытались удрать подальше, и приходилось их отлавливать. Прорывы были пока точечные, и они подчинялись какой-то закономерности, и маги могли определить время и место их появления, и заблаговременно отправляли туда подмогу и эвакуировали жителей. Но это не спасало еще от одного последствия творящегося, а именно паники. Она время от времени захлестывала города, провинции и даже целые государства. Из плюсов было только то, что огромное количество беженцев подтолкнуло светлых и темных оставить свои насиженные замки и отправить дополнительные силы на Срединой, чтобы урегулировать эту ситуацию. И все было бы хорошо, если бы они имели цель помочь местным. Но, как выяснилось, согласованности у них нет, и каждый тянет одеяло на себя. Все эти новости мы узнали из газет в очередном городе и прочувствовали на собственной шкуре, когда нас опять задержал патруль. А дело было в ЕСе. В дороге, раз уж я выспалась, хотя были подозрения, что силы восстановились благодаря артефактам семьи Данк и Лигария. то решила разобраться, как мне ухаживать за бесенком. Меня очень тревожило, что он стал совсем крохой, не улыбался, а порой вообще мог исчезнуть. Светлая его помощница, когда я поделилась с ними переживаниями, сказали, что он всего лишь порождение магии, и это нормально, если нет привязки. Для них может и да, но для меня нет. Я чувствовала ответственность за малыша, а потому вопрос привязки стал приоритетным. Поэтому достала книгу, вывезенную из поместья жениха, и погрузилась в дебри магических терминов и ритуалов. Если бы письменная речь давалась мне проще, я бы разобралась бы быстрее. Но, увы, читала я медленно, так как с детства привыкла быть последовательной в освоении знаний и вникать во все детали. А здесь их было слишком много, да еще и из области, которая была совершенно незнакома. Но я не сдавалась, и строчку за строчкой разбиралась в новых для меня вещах. Мне доверили Есю, и я не могла подвести Пашку и Гарри. Так уж сложилось, что быть примерной девочкой и поступать так, как того от меня ждут окружающие, казалось мне правильным и важным. Я всегда боялась ошибиться, неважно в чем, в контрольной работе, в школе или выбрав не того парня. Я и врачом захотела стать, потому что была уверена, что это самая правильная для меня профессия. Казалось, тогда все поймут, какая я ответственная и станут относиться ко мне, как к взрослой. Зачем мне это надо было? «Ира!» «Хоть ты и не разочаровывай нас», — сказал как-то отец, уходя вечером с мамой искать сестру. Ольга была сложным ребенком. Она могла засидеться с друзьями за полночь или зависнуть в незнакомой компании. Тогда родители обрывали телефоны знакомых или уезжали искать ее по дворам. А я оставалась одна. Иногда до позднего вечера, а порой до глубокой ночи. Мне было страшно. Я боялась, что что-то случится с сестрой или родителями. И я навсегда останусь одна». В тот раз они вернулись домой только под утро, найдя Ольгу в приемнике распределителя. А я не сомкнула глаз всю ночь, рисуя воображение образы, что где-то в подъезде, стекая кровью, лежат их тела. А потому что между этажами устроили тусовку отморозки наркоманы, которые время от времени начинали долбиться в двери. А соседей то ли не было, то ли они боялись высунуться из квартир. Был конец девяностых, а мне было семь. Потом Ольга резко взялась за ум. и родители стали ставить ее в пример. «Ира, ты должна слушать сестру. Ира, посмотри на сестру. Ира, сестра плохого не посоветует». Сейчас я понимаю, что они этими словами, скорее всего, хотели подчеркнуть статус Ольги как старшей, показать ей, что она авторитетна. Ольга прониклась и взялась за воспитание младшей. А я очень старалась не разочаровывать родителей и быть примерной девочкой, лишь бы меня больше не оставляли одну. «Но вернемся к Есе. Магические ритуалы для моего понимания оказались сложные, а заклинания я так и не смогла разобрать. Подозреваю, что для них используется свой язык. А может, я их не понимаю, потому что к магии отношения не имею. Не суть. В общем, когда я через все эти дебри пробралась, поняла довольно неожиданную вещь. Часть всяческих плясок с бубном и магических подпорок в виде заклинаний может заменить чистая сырая сила или кровь. Спросила об этом у командира. «Да, Ирина». Ритуалы и вспомогательные конструкции нужны, чтобы уменьшить расход силы. Если объяснять нагляднее, то применитый рычаг, сдвинуть камень будет гораздо проще, чем толкать его руками. А что касается крови, то кровь любого живого существа несет в себе большой потенциал энергии. Но применяя ее, ты неизбежно создаешь энергетическую связь, по которой сила сможет циркулировать как к тебе, так и от тебя. Поэтому этот способ используют только темные, они могут обрывать нежелательные связи. Для остальных магов это потребует еще большего расхода сил, чем если бы они использовали сырую магию. «Мне надо привязать Кейсю, сила мне не жалко», — твердо сказал я. «Как и крови. Как это можно сделать?» Светлый вздохнул и согласился помочь, когда мы остановимся в ближайшем городке. «Благодаря письму светлого мага из Харбина у нас было время в запасе, потому как только мы пересекли границу, то отпустили экипаж и остановились в небольшой гостинице». Чаще всего гостиницы или таверны строились таким образом, что у них во внутреннем дворе или где-то поблизости было защищенное место для ритуалов и магических манипуляций. Раньше, пока с магией было все хорошо, маги путешествовали, в том числе и порталами. Но им после перехода требовалось время отдохнуть и восстановиться. Поэтому гостиницы старались ставить на насыщенных сил и местах, чтобы они же были заправкой для магов. И дороги шли не прямо, а по ключевым точкам единой транспортной сети. Вот в таком месте Светлый и предложил провести ритуал. Я, разумеется, согласилась. Тетушка Фагания была против, а Салин наоборот, сказала, что поддержит и поможет, как темная темную. Не стала ее разубеждать, и по прибытию, убедившись, что Еси на месте и спит, потребовала провести ритуал с привязкой через кровь. Хиллер согласился, но сказал, что ему надо немного отдохнуть, потому что порталы, восстановление роженицы и бракованные артефакты недоучек его порядком опустошили. Решили, что так и поступим. Отдохнем, закопимся, почитаем газеты и проведем привязку ночью, чтобы было меньше любопытных глаз. И кто мог предугадать, что в Дархане за прошедший день успеют ввести запрет не только на пространственную магию».